Глава десятая. Деловое предложение. На ужин Илья Алексеевич отправился к Баратовым. Шура был в ударе. Выложив все последние сплетни Министерства иностранных дел, где он по собственному признанию весьма патриотически протирал штаны, молодой человек вдруг хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл! У меня же к тебе деловое предложение!» Илья Алексеевич с опасением взглянул на друга – «Ты же у себя в полиции сталкиваешься с преступниками, верно?» – Ардов кивнул. «Наверняка среди них попадаются и те, которым присудят смертную казнь, так?» Еще не понимая, куда клонит собеседник, Илья Алексеевич высказался обтекаемо. «Уложение о наказаниях предусматривает смертную казнь за умышленное убийство, изнасилование, разбой, грабеж, уничтожение чужого имущества». И только после высочайшего рассмотрения приговора сочла нужным вставить Анастасия Аркадьевна. «Отлично!» – воскликнул Шура. «Просто замечательно!» «Если же имеются смягчающие обстоятельства, то смертная казнь заменяется каторгой», – добавил Ардов, желая вслед за княгиней подчеркнуть наличие гуманистического духа в законе. «Теперь же слушайте мою историю», – нетерпеливо начал Шура. «Недавно в Англии одного преступника приговорили к повешению. Явившись на эшафот, он потребовал исполнения права, данного каждому перед казнью, а именно сказать несколько предсмертных слов собравшимся. Ему, естественно, разрешили. Он сам сунул голову в петлю, и когда площадь замерла в полной тишине, проорал во все горло. «Лучшие пирожные на Пикадиле 162!» Последнюю фразу Шура прокричал, что есть мочи, изображая самого этого преступника с петлей на шее и захохотал, будучи более не в силах сдерживать восторг, который вызывала в нем эта история. Княгиня Иардов переглянулись. Его казнили, на всякий случай уточнил Илья Алексеевич. Палач тут же столкнул его с пьедестала, все еще продолжая хохотать, ответил Шура и взмахнул рукой. «Странно», – промолвила Анастасия Аркадьевна, – «зачем было выкрикивать перед смертью эдакую глупость?» «Неужели не ясно?» – удивился молодой князь, потихоньку приходя в себя. «Этот преступник получил обещание от хозяина кондитерской заплатить родственникам десять тысяч фунтов!» Анастасия Аркадьевна все еще не понимала смысла истории. «Это же реклама! Мэр!» – протянул Шура. «Мэр – мама». Как сказал Людвиг Мятцель, объявление «Двигатель торговли». Теперь этот магазин известен всему Лондону. Он у всех на устах. Представь сама. Единственные слова, которые услышала толпа перед казнью – адрес, где делают лучшие пирожные в городе. Разве тебе не интересно было бы проверить, прав ли преступник? Хотя бы просто для того, чтобы отдать дань выдумке и изобретательности этого кондитера. Какой ужас. Да почему ужас? «Если не своей бестолковой жизнью, то хотя бы смертью преступник принес пользу родным». «У нас это невозможно», – сказал Ардов. «Почему это? Я уже договорился с кондитерским магазином Вольфа. Они согласны попробовать. Сумма небольшая, но для первого раза я не позволю», – строго произнесла княгиня. «Да почему?» – Шуров вскочил из-за стола. Он никак не ожидал, что эта забавная история будет воспринята близкими так непримиримо. Настает новое время. Оно требует новых идей. Скоро заработать состояние можно будет исключительно умом, а не только лишь продав нечто за цену, превышающую издержки производства. Запальчиво проговорил молодой человек, демонстрируя неплохую осведомленность в вопросах сущности прибыли и процента, изложенных в капитале Маркса. Он хотел добавить что-то еще, но Ардов успел вставить важное уточнение. У нас публичное исполнение смертной казни запрещено. Шура выдохнул, набранный было в легкий воздух, который намеревался потратить на новый пассаж. Вот уже пятнадцать лет как, докончил Илья Алексеевич. Шура молча вернулся за стол, заправил салфетку и, как ни в чем не бывало, продолжил терзать бифштекс. Единственный наследник княжеской фамилии вовсе не был глупым, напротив, обладал и умом, и сообразительностью, был начитан, образован, наблюдателен, не пребывал в плену иллюзий насчет суровой правды жизни, мог при необходимости проявить и расчетливость, и даже цинизм, а то и удивить совершеннейшей беспринципностью. Вместе с тем в душе его сохранялись... Какая-то наивная восторженность и почти детская легкомысленность, которой он привык легко пускать в ход, зачастую создавая у окружающих привратное о себе представление, что, впрочем, умело обращал на пользу, с глупыми, как известно, меньше таяться. Эмоции никогда не брали над ним полного верха и не могли помешать критически оценивать происходящее в самых напряженных обстоятельствах. Вероятно, это качество передалось ему от матери, Анастасии Аркадьевны, которая тоже с легкостью ввергала себя в состоянии наивной простоты, умея при этом сохранять и остроту взгляда, и трезвость мысли. Чтобы пауза не слишком затягивалась, Ардов рассказал о посещении театра, опуская детали, касающиеся расследования. «Аквариум?» – оживился Шура. «Там антрепренером Тумпаков, я его знаю. Про щалыга каких поискать? Театр для него так, забава, способ заманить денежную публику после спектакля в кабинеты. Главный доход у него от ресторана с его бешеными ценами. Ужин без вина и закуски. Два пятьдесят каково? А уж вина, кричи караул, в пять раз дороже магазинных цен». Шура отбросил салфетку и отвалился на спинку стула, прикрыв глаза. Но зато у него обхождение. Цыгане поют. Расплылся он в блаженной улыбке. В восемь вечера венгерский оркестр вступает. Артисток после спектакля можно застать. После ужина Баратов по обыкновению утащил Илью Алексеевича в библиотеку на партию в бильярд. За игрой продолжили обсуждать артисток. Князь оказался весьма осведомлен по этой части. Каждый умел дать меткую, зачастую неделикатную характеристику. Выяснилось, что знает он и Найденову, о которой упомянул Илья Алексеевич. Однажды оказался за одним с ней столом. «Своенравная девица», — туманно выразился Шура и слегка покраснел. «Говорят, ей ангажемент». «Ангажемент приглашение артиста на работу по договору на определенный срок. Некий богатый почитатель устроил». «Тумпаков артисток без своих туалетов не берет, причем нарядов требует первоклассных, самых модных и в достаточном количестве», — Ардов слушал друга, не вступая в разговор. До этого и не требовалось. Зато он отметил, что в результате регулярных тренировок карамболи стали получаться заметно лучше».